Глава двадцать девятое. В нескольких километрах к югу от Бильбао седан Убером чался по трассе АР шестьдесят восемь по направлению к Мадриду. Адмирал Авило сидел на заднем сиденье. Он снял фуражку и китили, теперь наслаждался свободой, вспоминая, как легко ему удалось уйти. Как и обещал регент. Сев в такси, Авилла сразу же достал пистолет и приставил к затылку обомлевшего водителя. По приказу адмирала таксист выбросил в окно свой смартфон, тем самым лишив машину единственной связи с диспетчерской. Потом Авилла обыскал бумажник водителя, выяснил адрес имена жены и двоих детей. — Делай, как я скажу, иначе всю твою семью уничтожат. Костяшки, вцепившихся в руль, пальцев побелели. Он будет делать все, что ему скажут. Я человек невидимка, думал Авило, наблюдая, как несутся навстречу полицейские машины с воющими сиренами. Машина мчалась на юг. Авило настраивался на долгое путешествие и постепенно успокаивался, чувствуя, как стихает буря адреналина в крови. Я все сделал так, как надо. Он посмотрел на татуировку на ладони. Защиты не понадобилось, по крайней мере пока. Убедившись, что запуганный таксист не опасен, Авилла опустил пистолет. Глядя на бегущую впереди дорогу, заметил наклейки на ветровом стекле. Что бы это могло быть? Первая, судя по всему, логотип Убера. А вторая, прямо как знак, посланный свыше, папский крест. В последнее время этот символ можно встретить часто. Так католики Европы демонстрируют поддержку нового папы и его курса на либерализацию Церкви. А Виллосу смешкой подумал, правильно сделал, что припугнул водителя этого приверженца либерального папы. Адмирала приводило в бешенство обожание, которым тупые массы окружили нового пантефика. Неудивительно, он позволяет христианам обходиться с заповедями Господа как с блюдами шведского стола. Мол. Сами выбирайте, что брать, а что нет. Каждый день в Ватикане обсуждали контроль, рождаемость, однополые браки, женщин, священников и прочие нововведения. Словно двухтысячелетняя традиция пошла прахом в мгновение ока. К счастью, есть еще люди, готовые за нее постоять. Мелодия марша Ариаменди звучала у него в голове. «И мне выпала честь служить им».